Тёмный дайвер не произнося ни слова, относит трубку обратно на каменную полку, возвращается к столику. У меня возникает ощущение, что теперь он боится подойти к падле близко. Чингис: "Ну что, делает там? Жалобно говорит: "Падла, умирать не хочется. Твой ключ тоже хорош был. Да мой ключ на ёлочке в детском саду можно читать, вопит Чингис, по сравнению с твоим, ну, не утрируй". Ну, боти, более будет к тебе, Чергис. Как у тебя язык повернулся? Зато никому и никогда этот ключ не подобрать. Конечно, такие уроды, как ты, рождаются раз в столетие. Мне, правда, очень жаль этих, говорит, подлы, извини. Правда. Я слушаю их перебранку, но не встряваю. Я занят крайне важным делом, шевелю пальцами на ногах. Паролич проходит. Может быть, у всех нас просто Чингис и падла занят сейчас выяснением отношений. Может быть, у меня первое хлопок на журнальном столике появляется маленький пухлый томик, тёмный, да вер хватает его, быстро начинает листать. Вот он и добился своего. Вот и пришла в дептал новая жизнь вопреки физиологии и супромату. Чуть-чуть сгибаю ногу в колене. Прекрасно. и чувствительность к телу возвращается. — Хорошо, — говорит темный дайвер. — Все честно. Я тоже играю честно. Прощайте, господа. Желаю вам придумать новые, старше интересные и обычные ключи. Он изменяется, снова превражаясь в пато. Наверное, это ему нужно, чтобы выйти из квартиры Чингиза. Утрировано, детской походкой... В припрыжку фальшивый пад идет к выходу из библиотеки и останавливается. Я приподнимаю голову и вижу, что происходит. В дверях стоит другой пад в виртуальном костюме, а не в скине из лабиинта и с какой-то краткоствольной бандурой в руках. «Падло при мне никогда не матерился», — говорит новый пад, — «даже когда пьяный был». Я сразу подумал, что он только под дулом пистолета такой ключ бы назвал.